а внутри клокочет слова и комбинации слов, которые требуют выхода. Миллионы синонимов и частей речи так и прут из меня на простор, и я не успокоюсь, пока не произнесу какую-нибудь эдакую речь. «Когда я выпью», — говорит Энди, — «меня всегда влечет к ораторскому искусству». «Нет ничего хуже», — говорю я. «С самого раннего детства», — продолжает Энди, — Алкоголь возбуждал во мне позывы к риторике и декламации. Да что, во время второй избирательной кампании брайена мне давали по три порции джина, и я бывало говорил о серебре на два часа дольше самого Билли. Но, в конце концов, мне дали возможность убедиться на собственном опыте, что золото лучше. Если тебе уж...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 В не возьмут спиртного.